Глава восьмая. Инициатором прошлого поцелуя была я, и он получился под стать моменту, скомканным, смазанным вдоль неловкости и страха. Но теперь ситуацией владел Златан. Он целовалсы упоённо, жарко, пьяняще, страстно, словно каждая новая секунда была глотком крепкого алкоголя. Его ладони сжимали мою талию, не позволяя вырваться, да и мне не хотелось. Он прикусывал мою нижнюю губу, оттягивал её, заявляя на меня свои права. Дышал тяжело и горячо, и по моей коже ползли мурашки. Тыбуны мои бежали по позвоночнику, копились внизу живота. Что, если он говорил правду? Если взгляд никуда не денется, если останется со мной? Если мы будем и дальше просыпаться не только в одном доме, но ещё и в одной кровати? Если я буду готовить ему завтрак, а он целовать меня в плечо перед уходом на работу. Что если прошлое можно отменить, забыть его как недоразумение, простить друг друга, принять, есть ли у нас шанс? Нет, наверное, чудес не случается. Златан не изменился, он остался всё тем же неизкоренимым бабником. Он не смог простить меня, да и я его тоже. Но почему же этого мужчину так приятно целовать? Златан отстранился, но из захвата меня не выпустил, так и держал в кольце рук, не позволяя вывернуться. Мне пришлось смотреть на его шею, на вены, выступающие сквозь кожу, отчитывать каждый удар пульса. Мне не нравится твоя работа, повторил он с досадой. Но она никуда не денется, я покачала головой. Повторяю, врач бесполое существо. Неважно, кого и как я разглядываю. Понятно? Нет. Тогда придётся просто смириться. Он мрачно кивнул, но не продолжил этот глупый спор. Мы дождались Моню, кратко обрисовали ей ситуацию. Этой даме попробуй не расскажи чего, нас смерть заклюёт. И поехали в офис Златона, оставив Монику дальше следить за состоянием Платона. Я надеялась вернуться к нему в ближайшие дни, но всё-таки нужно дать себе передышку. Да и разобраться с образом в девушки и тем местом, указанным на бейджике, не помешало бы. В общем, всему своё время. Так, сейчас кое-что подпишем и обедать. Обещал Злат, когда лифт поднимал нас на нужный этаж. Ты проголодалась? Да, наверное, невнятно ответила я. Мои мысли всё ещё занимал недавний поцелуй. На сей раз мы ничего не обсуждали и не извинялись за него, не пытались списать его на ситуацию или переизбыток чувств. Мы просто поцеловались и продолжили жить дальше, как будто ничего не произошло. Как будто в порядке вещи целовать кого-то вот так, внезапно, не спросив разрешения, но это не мешало мне копаться внутри себя, задавая один и тот же вопрос: что делать дальше? Мы вышли из лифта. В коридоре два работника что-то обсуждали, думаю, какой-то рабочий нюанс, потому что один показывал на экран планшета, а второй качал головой. Боса они увидели не сразу, зато когда заметили, лица их побледнели, глаза выкатились. Здравствуйте, Златан Сергеевич. Проблеял мужчина постарше, а второй открыл рот, но ничего не сказал, словно забыл, как вообще говорить. Планшет он прижал к груди. Я смотрю, у вас вообще никакой работы нет. Злата глядел мужчин пристально, недобро, словно надзиратель в тюрьме. Раз есть время шататься и говорить на личные темы, сколько вы уже так стоите? Сколько рабочего времени потратили на болтовню? Мы Мы обсуждали изыскательные работы на новом участке. Да вы что? И как обсудили? На ответа он дожидаться не стал. "Надежда", гаркнул Влатан. Никто ему не ответил. "Да что за персонал? Где вы все шляетесь?" Он перестал походить на себя прежнего. Мне казалось, что сама рычая сущность проступает наружу, хотя мужчина не менялся в размерах и не зеленел. Но он словно обезумел. Жеваки ходили по скулам, ноздри раздувались. Его охватило форменное безумие, а всё из-за какой-то ерунды. Я попыталась отвлечь его на злато, он никак на меня не отреагировал. "Надежда!" крикнул во всю силу лёгких. Из дальнего кабинета высунулась одна из его секретаж и побежала на голос начальника, спотыкаясь на каблуках. Стало этим двоих вытащить в коридор. Он дал ей приказ златоном, от которого стыла кровь в жилах. Нравится им работать, подпирая стену, так пусть вообще никуда не ходят. Что насчёт тебя? Повесь себе на шею колокольчик, побольше какой-нибудь, чтобы я за километр тебя слышал. Почему я должен орать, чтобы найти собственную секретаршу? Я общалась с вашим партнёром. У нас возникла задержка по согласованию договора. Я пыталась решить этот вопрос, чтобы не сорвать сроки. Попытался оправдаться девушка. Я очень рад за тебя. Колокольчик найти и повесить немедленно исполнять. Девушка покраснела, но ничего не сказала, лишь ринулась выполнять указания начальника. Пануры и сотрудники разошлись по рабочим местам. Злат, ты перегибаешь палку. Я поджала губы. Почему ты считаешь, что твоя команда должна быть важнее для секретаря, чем вся остальная работа? «Потому что ее главный и единственный руководитель я, и на мой голос она должна откликаться незамедлительно», — рыкнул мужчина. «Глупая блажь. А эти работники? Они что, за весь рабочий день не могут 10 минут поговорить о чем-то отвлеченном? Тем более ты же сам видел, они обсуждали работу. Пусть говорят о чем угодно в обеденный перерыв. Работать нужно на рабочем месте». а то пользуются тем, что меня нет в офисе. Да и играются, будут в туалет ходить по расписанию». Мне не понравился его ответ, испугал, заставил нервно дернуться. Только я начала думать, что могла быть жестоко по отношению к Златану, что та уборщица просто оболгала его, и он хороший босс. «Как случилось все это?» Абсолютно несправедливая ситуация, от которой мне становилось тошно, потому что сейчас Злат повел себя не как начальник с большой буквы, а как моральный урод, не умеющий справляться с собственной агрессией. И этот мужчина мне не нравился. Я не хотела бы целоваться с тем, кто не умеет контролировать себя. Он и сам постоял с несколькой секунд, а потом сказал недовольно. «Ладно, возможно, ты права. Я мог перегнуть палку». «Надежда!» Заплаканная девушка выглянула наружу. Отменить колокольчик и рабочие столы в коридоре, ограничь предупреждением. Спасибо, сказала я ему тихо. У двери кабинета Злата топталась другая секретарша. Короткую юбку она сменила не на менее короткое платье. Хм, кажется, я частично начала понимать недовольство Златы по поводу моих мужиков-пациентов. Мне вот это девиться тоже было неприятно. Она смотрела на руководителя хоть и испуганно, под два страстно, но вызывающе. Её глаза как будто шептали: "Если вы захотите, я задержусь на несколько часов вместе с вами". А он как раз любитель помощниц. Второй брак тому прямое доказательство. Тьфу. Так, что за сцены необоснованной ревности, Диана? Допустим, он хоть всех баб офиса клеит собой. Тебя это волновать не должно. "Азлатнсиерпович", девушка промурлыкала имя начальника. "Там вам кое-что оставил Виталий Юрьевич. Что именно?" Злат скрипнул зубами. "Да вот. Она приоткрыла дверь в кабинет. Вот эту сумку. Я её открыла, а там, матерь Божья, деньги ещё. Выто храняю их теперь, отойти боюсь". Достаточно было бы закрыть дверь на замок, а не заниматься ерундой. Закатил глаза Азлат, опять становясь угрюмым и агрессивным. Хотя мне казалось, по поводу особого и не было, но прикрывала секретарша какие-то деньги своим телом, и что такого? Её же выбор. Мы остались вдвоём. Девушка убежала на рабочее место, так и не получив похвалу от босса. Откуда Виталя раздобыл такую кучу бабла, присвистнула я. Огромная спортивная сумка была доверху набита купюрами. Я даже представить суммы не смогла так сразу. Огромная это понятно, «Да я погорячился вчера». Злат смотрел на деньги очень и очень грустно, как будто не был им рад. Мы поссорились, и этот придурок сообщил, что украл у меня 150 миллионов, в чем, конечно, очень раскаивается. «Сколько?» — я поперхнулась. «Вот столько». Мужчина мотнул подбородком в сторону сумки. Я ему убираться приказал, а он, видимо, решил послушаться и свалил. Довольным Злат он не выглядел. Скорее наоборот, раздосадованным да нельзя. Ну, неплохо же. И деньги вернул, и больше такого не повторится, раз сам ушел. Я не понимала недовольства орка. Как по мне, ситуация вырисовывалась очень даже простая и логичная. Вообще, сам факт кражи меня удивлял. Тут другое. Ой, мой единственный друг был. Злат пнул ни в чем не повинную сумку. Ладно, черт с ним. Захочет вернуться, тогда и поговорим. Сам я с ним связываться не буду. Слишком много чести. Быстро наслаждается свободой. Моросил дождь, мелко промозгло, противно. За 2 часа бесцельного блуждания по городу Виталик промок, но идти переодеваться ему было некуда. Отдел кадров, рассчитывая его утром, запросил ключи от служебной квартиры. Хорошо, что он, предвидя это, собрал те не многие вещи, что у него были. Большую часть, всё то, что было куплено на деньги Злата, оставил там. Теперь на спине висел небольшой рюкзак с отсеком для ноутбука. Он стал бездомным. В планах было снять койко-место в дешёвом хостеле, а там... там будет видно. Возвращаться к отцу категорически не хотелось. Сзади затормозила наглохо тонированная машина. Виталий машинально обернулся. Дверь переднего пассажирского сидения открылась, и оттуда вышел горбун. Виталик ускорил шаг. «Ну и куда ты так убегаешь?» Улыбающееся лицо Виктора оказалось совсем рядом. Машина медленно катилась за ним следом. Можно составить компанию. Нельзя, буркнул Виталий и постарался идти ещё быстрее. Но и такой темп для кафтуна проблемой не был. Виталий резко остановился и схватил Горбуна за грудки. "Отвали от меня!" Двери машины моментально открылись, оттуда высунулись три громилы, но Виктор поднял руку, жестом приказывая не вмешиваться. Громилы послушно уселись на место. Виталий, оценив обстановку, выпустил Горбуна. Тот покачнулся, но устоял на ногах. Проваливай. На мне о чем разговаривать? буркнул программист, снова зашагал по тротуару. Можешь поделиться со мной своими переживаниями, с участием предложил Виктор идя рядом. Ведь для этого и существуют друзья. Ты мне не друг. Ну, это пока, подмигнул Кафтун. А вообще-то ты приятель, признаюсь, меня приятно удивил. Не ожидал, что вот так вот возьмёшь и признаешься. Чего ты не ожидал, что я буду работать на тебя? Выплюнул Виталик, чувствуя, как в нём поднимается волна гнева. Это всё из-за этого нищева. Это из-за него лучший друг выгнал его прочь. Из-за него теперь нет дома, из-за него некуда идти. Непонятно, чем заниматься дальше, и вообще непонятно зачем, чем-то заниматься. Захотелось снова схватить его, встряхнуть хорошенько, наорать. Ударь, если хочешь. Виктор продолжал улыбаться. Если так тебе будет легче. «Чтобы твои шестерки потом на мне потоптались?» Фыркнул Виталик, качая головой. Гнев отступил так же легко, как и пришел. Во всем, что случилось, виноват был не Ковтун, а он сам. Не Ковтун свистнул у друга кучу денег. Виктор поморщился. «Не самое приятное слово. Знаешь, когда-то я и сам, можно сказать, был шестеркой, так что предпочитаю не использовать это определение. Рад за тебя». Бросил Виталий, чтобы отделаться от навязчивой компании, и поспешил перейти дорогу, но Горбун и туда устремился за ним. «Да ладно тебе, ну брось, сам подумай, куда ты сейчас пойдешь?» «Ну уж явно не с тобой, я не собираюсь помогать тебе вредить Златану, он мой друг». «Хорош друг, дал тебе под зад, как на пакостившей собаке». «Да ты вообще знаешь?» «Я все знаю, хочешь правду?» Если вернёшься к своему ненаглядному орку, заскулишь как нашкодивший домашний питомец, повиляешь хвостом, он тебя примет. Потреплет, конечно, ещё до приличия. Будет долго припоминать твой промах, но примет. С чего ты взял? Виталик спросил недовольно, а вот внутри тут же закопошился червячок сомнений. Может быть, и правда вернуться к Злату, если есть возможность, что тот всё уже простит. Я хорошо знаком с таким типом. Мой старый хайзен был точно таким же. Помню, как-то я провалил задание. Его взгляд чуть затуманился, будто бы горбун смотрел не вперёд, а сквозь, смотрел в прошлое. А я и до этого говорил хозяину, что это рискованно, что у меня не готовы ходы к отступлению, но он не слушал. Горбун вдруг замолчал. Несколько раз открыл и закрыл рот. Точно у него вдруг просто выключили звук. Потом сухо кашлянул, невесело улыбнулся чему-то и продолжил глухим язвительным тоном. Все действительно пошло очень плохо, но хуже всего было возвращаться с провалом. Хозяин приказал меня избить и выбросить на помойку. Это не метафора. Меня засунули в мусорный бак. Какое-то время я бродяжничал. Мне пришлось убить парочку бездомных, чтобы восстановить силы. Не самая приятная еда. Пусть и грязных секретов у каждого хоть отбавляй. «По-настоящему грязных». Он хохотнул, как над отменной шуткой, приподнял брови, мол, понял, каламбур. «И что потом? Ты решил, что с тебя хватит и ушел в свободное плаванье?» Виталию стало по-настоящему интересно, как если бы он слушал про то, что ожидает его самого. «Нет, конечно. Я приполз на коленях и умолял меня простить. Я не мог представить себе жизни без своего хозяина. Он мне был и матерью, и отцом, и богом в одном лице». Я сделал всё и даже больше, чтобы загладить свою вину. Не допускал больше промахов. И знаешь что? Что? На это и был его расчёт, потому что в конечном итоге о таких, как они, мой бывший хозяин и твой Златан, нужно знать одно: такие, как мы, нужны им куда больше, чем они нам. Виталик зябко поужился, но отнюдь не от холода. Златан не такой. Нет, такой, и ты это прекрасно знаешь. Он считает меня другом. Да какая к мафкам разница, как он тебя называет? Друг, шестёрка, правая рука, левая нога. Если всё, что он позволяет это лизать его ботинки, то суть от этого не меняется. Виталек сжал зубы. Он знал, что Горбун пытается им манипулировать. Отец тоже частенько использовал похожие приёмы. Вот только слишком много из того, что сейчас говорил Кафтун, перекликалось с обидой и болью в душе, с тем, что говорил сам Златан вчера вечером. И что было потом? Ты до сих пор ему служишь своему хозяину? Лицо Виктора мучительно дёрнулось. Фальшивая улыбка сползла, уступив на пару мгновений место настоящим чувствам. Это было что-то очень болезненное. Он умер. Виталик смутился. Казалось, что он подсмотрел личное, стыдное, что он не должен был видеть. Соболезную, сказал не впопад, хотя причём тут соболезнование? Потому, с каким ехидством Горбун рассказывал о лизании ботинок, с него сталось бы самому пришить своего босса. Не стоит. Какое-то время они оба шли молча. Машина ковтуна плелась за ними, как мрачный жнец. «Так и будешь за мной идти?» Не выдержал, в конце концов, Виталик. «Ты мне все еще должен сто пятьдесят миллионов!» Гаденько улыбнулся Виктор. «Забыл?» Виталик резко остановился. Дьявол. Он и правда должен Гурбуну хренову кучу денег. Мужчина стиснул зубы, перебирая в уме варианты, где можно быстро достать нужную сумму. Я верну. И как? Ограблю банк. Пожал плечами программист. Сказав это, он понял, что действительно смог бы так поступить. В уме даже начал выстраивать план, чтобы остаться не пойманным: записать самораспаковывающийся вирус на флешку, а потом прийти в захолустный офис мелкого банка, воткнуться в любой компьютер. Пожалуй, так будет надёжнее и быстрее, чем действовать удалённо. Но есть риск попасть под камеры. Хотя если получится войти в систему безопасности банка, Виктор расхохотался. Парень Ты мне определённо нравишься. А ты мне нет, хотел ответить Виталий. Просто из чувства противоречия, но промолчал, потому что, несмотря ни на что, горбун своего добился. Виталий действительно ощущал себя отчасти похожим с этим нищим. Ладно, давай на чистоту. Я не собираюсь тебя просить вредить Златону. Да и даже твои таланты гениального хакера мне особо ни к чему. Пока. Но вот есть кое-что, в чём ты можешь мне быть очень полезен. После смерти моего хозяина пришлось избавиться от большей части вышиг, что на него работали. Такие как мы для них грязь под ногтями. В общем, теперь у меня проблема в общении с людской бюрократией. Куча мелких бизнесов, подпольные игровые клубы, рестораны, базы отдыха и ещё много-много всего. А низшие люди не особо ладят, сам знаешь, как их от нас корежат. Бесятся, слюной брызжут, сразу начинают впадать в истерику или злиться. Боюсь, я так перебью всех подчиненных. Он поморщился, как если бы уже убил парочку человек, среагировавших на его натуру нечисти. Впрочем, наверняка так и было. Я тут при чем? Ты свой. Тебе не надо объяснять, кто мы и что мы. Ты можешь свободно общаться с людьми. Я хочу, чтобы ты стал моим, представителем. «Ну же, соглашайся, а решишь уйти от меня, держать не буду. В конце концов, что ты теряешь? Новый опыт, новые знакомства?» Виктор протянул ему руку. С такой улыбкой, как у горбуна, предлагают подписать кровью контракт на продажу души, не меньше. «Ну или можешь ползти и просить прощения у орка или у отца. Кто из этих двоих тебе нравится больше?» Они оба будут рады принять тебя, чтобы изราщивать чувство вины и признательности за второй шанс. В конце концов, кто я такой, чтобы тебя осуждать? Сам в своё время поступил именно так. Виталий схлопнул, а затем, точно шагая в пропасть, пожал протянутую ему руку, потому что осознал, что если не сделает этого сейчас, то действительно пойдёт к Злату просить прощения, будет извиняться, унижаться, и Злат его простит, только никакой дружбы между ними уже тогда точно больше не будет. Мы ещё какое-то время побыли в офисе. Злат отнёс куда-то сумку и вернулся мрачный, как грозовое облако. Увидев его, я сдалась и согласилась пообедать где-нибудь. Только условие: поехали туда, где меня не будут называть спутницей. Усмехнулась я, выходя из его кабинета. Пусть это будет место, где ты ещё не бывал. Вот это ты мне, конечно, задала задачку. Мужчина задумчиво почесал в голове, а затем развёл руками. Тогда я разве что могу предложить купить шаурму и погулять по набережной. Он явно произнёс это с иронией. Но действительно, где владелец молнии и где же уrmячные с быстрыми перекусами. Но я всё же на миг представила нас жующих на ходу завёрнутые в лаваши салаты с курицей. Со студенчества не ела ничего подобного. Ты и дома готовишь дешевле. Почему-то в моём воображении мы смеялись, болтали, ярко светило солнце, и голуби шли по пятам, выпрашивая еду. Не деловой обед, а свидание. Хотя этот обед и так не сильно деловой. После нашего поцелуя-то Злат, я запнулась, не уверена, что точно хочу ему сказать, что не готова к возобновлению отношений, так вроде никто и не предлагал. Это я сама себе нафантазировала. Знаешь, я поняла, что очень устала. Отвези меня лучше сразу за вещами. Так будет правильнее всего. Сияющая за своим столом секретарша, слышавшая наш разговор, расширила глаза от удивления. На её лице большими буквами читалось: Соглашайся, дура. Я бы согласилась не то, что на шурму, на чебурек рядом с господином Адроном, да даже на заплесневелую корку. Орк же отказав принимать не умел, всем своим видом показывая, что не согласен. Домой он меня не повезёт, уж тем более ко мне. Но всё его заготовленную речь перебил телефонный звонок. Слушаю, он моментально стал серьёзным. Привет, Дит. Что-то с Платоном? С каждой секундой он хмурился всё сильнее. Стой, ещё раз. Что значит активировали извне? И снова долгое молчание. Несколько минут Бразлатн рассказывал ему, и было слышно только мрачное угу-угу. Это должен быть кто-то, кто знал, что за посылку заказал Платон перед тем, как впал в кому. Кстати, Ди сегодня кое-что узнала. Да, она сказала, что видела одну девушку, связанную с Платоном. Зарисовала её бычок. Сейчас я сфотографирую из записей и перешлю тебе. Повесив трубку, Урк махнул мне рукой, но я и сама уже поняла, что он хочет, и вытащила из сумочки свои заметки. Подола блокнот, Урк сфотографировал его и тут же отправил фото. Хотел что-то мне сказать, но тут заметил притихшую секретаршу. "Идём", потянул за локоть. "Что-то случилось? Пришли результаты обследования кейса". Врач накивнул мне взгляд. "В машине расскажу". Я напряжённо кивнула, больше не задавая лишних вопросов. Очевидно, что не стоило обсуждать это при подчиненных людях, которые ловят каждое слово босса, лишь бы угодить. Тут еще раз позвонил телефон. Опять Дит. Зад несколько секунд смотрел на экран, будто бы ожидая, что звонок прекратится. Но тот продолжал играть клубную мелодию. «Слушаю». Пожалуй, даже новости о Кейси он слушал не с таким траурным лицом. «Я-то тут при чем?» Если не берёт трубку, значит, не хочет с вами разговаривать. Я ему мать или отец, он сердито отключился. Затолкал трубку поглубже в джинсы, а потом ещё быстрее потянул меня к лестнице. Тебя спрашивали про Виталика? Догадалась я. Не будем об этом. Уже на лестнице догнала секретарша Злата. Подождите, вы забыли, и протянула мне блокнот. Это всё ожидание плохих новостей. После нашего со Златом поцелуя на душе полный раздрай. Так ещё и напоминание о гигантских щупальцах измееголовых монстров, которые чуть нас не убили. Вот и забываем банальные вещи. Оказавшись в машине, он какое-то время молчал. Я не торопила, понимая, что сейчас он обдумывает дальнейший ход. Извини, наверное, действительно лучше будет тебе заехать к себе домой. Вещи заберёшь и без меня. Я подброшу тебя до офиса Цербера, передам с рук на руки кому-нибудь из близнецов, и они отвезут, если ты не против. Не против? Но лучше поеду сразу к тебе. Одежда никуда не денется, потом за ней съездим. Спорить смысла я не видела. Новости должны быть действительно из ряда вон, раз уж Злата решила отменить обед. С его любовью к еде это нонсенс. Расскажешь, что случилось? Я не давила, предоставляя право ему самому решать. Как я и сказал, Дит обследовал кейс. Он устало вздохнул и потёр виски привычным жестом. Там какая-то ерунда тарабарщина, но суть не в этом. Он сказал, что зеркало, то есть тех чудовищ, что на нас натравили, должен был кто-то активировать, что само по себе оно не могло сработать. Понимаешь, что это значит? Хм. Я задумчиво закусила нижнюю губу. Это мог сделать только кто-то, кто точно знал, что в кейсе, кто был в курсе экспериментов Платона. Угу. Лицо Злата вдруг окаменело. Скулы побелели от напряжения. Вот только вряд ли он сейчас думал о той девушке и чьего лица я даже не смогла разглядеть. Да и судя по тому, что Платон работал в лаборатории не один, у него могла быть целая команда. Ты подозреваешь ещё кого-то, кроме тех, кто мог помогать Платону в экспериментах? Не совсем. Был кое-кто ещё, кто точно знал обо всём, что творил брат. Голос орка дрожал от напряжения. «То есть ты думаешь на кого-то конкретного?» Злат покачал головой. «Нет, я уверен, что он не задействован, но допрос следует начать именно с него». В ответ на мой непонимающий взгляд он усмехнулся и криво улыбнувшись добавил. «Серп Адрон, любимый папочка. Нужно задать ему пару вопросов».